Алексей Максимович Горький Мать Москва. Художественная литература. 1976 год. Часть первая. Глава первая. Каждый день над рабочей слободкой В дымном масляном воздухе Дрожал и ревел фабричный кудок И послушную зову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 Квадратных глаз. Грязь чмокала под ногами. Раздавались хриплые восклисания сонных голосов, грубая ругань зло рвала воздух. А встречу людям плыли иные звуки. Тяжелая возня машин, ворчание пара. угрюмые и строго маячили высокие черные трубы поднимаясь над слободкой, как толстые палки. Вечером, когда садилось солнце, и на стеклах домов устало блестели его красные лучи, фабрика выкидывала людей из своих каменных недр, словно отработанный шлак. И они шли по улицам, закопченные с черными лицами,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 и во всех грудях пробуждалась